Глава 523. Как ты на это смотришь?» Эдзуи достал уже заранее заготовленные подарки и вручил их Баору Сяюн Подарки были куплены в Ватикане, это были красивые игрушки, вручную изготовленные местными ремесленниками. Эдзуи подарил каждой девочке по одинаковому набору игрушек, которые отличились разве что цветом. Всё-таки к своей юной ученице Сяюн Цзы испытывал испытывала жалость. Это происходившая из императорского рода девочка походила на прежнюю Баор, которую Цзуи забрал из попечительского центра ангелочки. Была слегка замкнута и труслива, но при этом смышлёна и послушно, чем вызывала жалость. А нынешняя Баор под влиянием чрезмерной любви Цзуи слишком оживилась и время от времени вытворяла кое-какие хитрые шалости. Получив подарок, Сяюн обрадовалась. «Спасибо, отец наставник!» Баор выразила свою благодарность еще проще – чмокнув Цзуи в лицо. дзэй хихикнул, чувствуя, как отцовское сердце наполнилось уютом. Кстати, он что-то вспомнил. Как проходят ваши тренировки с журавликами? Ранее, покидая дом, Цзуи велел девочкам практиковаться с бумажными журавликами, чтобы отточить свои способности. Баор немедленно подмигнулась Аэнце. ЦЦ покажи! Сээнце открыла свой рюкзак, вытащила бумажных журавликов и расставила их на чайном столике. 12 штук в ряду». Далее Сеюн молитвенно сложила руки, упершись обоими указательными пальцами в подбородок и уставившись на журавликов перед собой. В следующий миг взлетел розовый журавлик, замахав крыльями, затем второй, третий, четвёртый. Не прошло и минуты, как все 12 штук взлетели и начали парить вокруг Сеюн и Баор, источая слабое сияние. При виде этой картины Дзу удовлетворенно кивнул. Менее чем за неделю число журавликов, которых Сеюнцы могла одновременно контролировать, выросло с 5 штук до 12. В Вдобавок журавлики стали двигаться намного плавнее и маневренней, Очевидно, в последнее время Сеюнцы упорно практиковалась. А главное, что она была необычайно одаренная как кукольный мастер, иначе такой быстрый прогресс был бы невозможен. Курамита Авадзу я ощутил в управляемых Сеюнцу журавликах густую природную ауру, что означало, что их модернизировали. Эти прежде безжизненные регами обрели некоторый интеллект. Здесь явно постаралась, Баор. Обе девочки не сидели без дела. Неплохо. Цзуи похлопал в ладоши, похвалив. Вы молодцы. Он попросил Сяюнцы убрать всех журавликов и, подумав, произнес. Я научу вас, как делать собачку из бумаги. Изготовление кукол являлось обязательным умением у кукольного мастера потому что только те куклы, что изготовлены собственноручно, могут в полной мере проявить силу кукольного мастера. Оригами считалось самым базовым компонентом в программе по созданию кукол. Несмотря на то, что это основа основ, в оригаме тоже заключалось множество техник и знаний, опытный мастер мог использовать бумажную фигурку по разному назначению. Во времена странств и пасарди, Зои как-то научился у одного кукольного мастера кое-каким техникам изготовления кукол, среди которых было и оригами. Впоследствии он стал рунным мастером и значительно повысил свои способности в области ручной работы. «Классно!» Обрадовавшаяся Баор сразу потащила Сеюнцы в гостиную и притащила оттуда маленькие табуретки. Девочки плечом к плечу уселись за чайным столиком и с воодушевлением приступили к изучению изготовления новой бумажной фигурки. Цзуи убрал со столика все чайные принадлежности и раздал Баоре и листы бумаги. На этот раз он обучил девочек, как складывать из бумаги сторожевую собаку. Хотя тоже использовалась бумага, сторожевая собака отличалась от журавлика. Журавлик создавался с обыкновенным складыванием бумаги, и хотя Сяюнс могла наделить его умением летать, он использовался только в качестве оттачивания способностей кукольного мастера. А сторожевая собака являлась чисто творением кукольного мастера. Складывать ее было намного сложнее, зато она имела больше функций можно сложить очень большую собаку, которая под действием силы кукольного мастера будет служить в качестве сторожа и по ночам оберегать от разбойников и ассасинов. Собственно, потому она и называлась сторожевой. К тому же, не каждый мог успешно изготовить сторожевую собаку, пусть для этого и не обязательно требовался кукольный мастер, но человеку без проницательности и сообразительности ни за что не изготовить настоящую сторожевую собаку. Эдзуэ обучал сейонцы складывать сторожевую собаку в основном для того, чтобы поглядеть на ее потенциал и одарённость. А Баор обучалась просто за компанию. Пока дзуи учил девочек, снаружи двора открылись ворота. Вошла Фан Юнхэ с множеством пакетов в руках. «Ой!» Заметив Цзуи, она тотчас удивилась, а потом пожаловалась. «Вернулся и ничего не сказал. Я бы побольше закупилась». «Ничего страшного». отзуи улыбнулся. «Мне все равно, что есть. Не заморачивайся так». Фан Юнхэ заботливо спросила. Все прошло успешно?» И Цзуи кивнул. «Очень успешно». «Бабушка, обе девочки поздоровались». «Ага». Фан Юнхэ погладила девочек по головам, сказав. «Вы, наверное, проголодались? Бабушка сейчас вам приготовит поесть». Ужин хоть и не был богатым, но кулинарное мастерство Фан Юнхэ вызывало восхищение. А для Цзуи не было ничего важнее, чем ощущение уюта от того, что ешь за одним столом с любимыми членами семьи. После ужина баоры и Сяюнцы продолжили учиться у Цзуи делать сторжевую собаку. Пусть даже обе девочки были смышлёные, собаку не так-то легко было сделать. Они пробовали несколько десятков раз, но в конечном счете постоянно получилось нечто непонятное, такое невозможно было оживить. Цзуи велел девочкам не спешить и постепенно практиковаться, главное — не забрасывать тренировки, и тогда все получится. В 8 часов вечера Сяюнцы увезли, Когда Баор умылась и легла спать, Адзуи подошел к ней. Глядя на лежавшую на кровати девочку, он погладил ее по лицу. Золотце. «А!» Баор заморгала глазами. Адзуи улыбнулся. «Золотце, папа хочет найти твою маму. Как ты на это смотришь?» «Маму?» Баор тихо спросила. «Она как тётушка Сын? Хотя ченьвань уже вернула свое имя, Баор до сих пор привыкла по-старому называть ее. «Нет». Эдзуи ласково сказал. «Мама отличается от твоей тетушки Цен. Ты родилась от мамы и папы?» Баор спросила. «Тогда... тогда почему мама не с тобой?» «Это сложно объяснить». Эдзуи ответил. «Когда ты вырастешь, папа расскажет тебе, хорошо?» Баор отнеслась с пониманием. «Ага». Эдзуи с улыбкой сообщил. «Папа хочет завтра пойти поискать твою маму». Баор чуть расстроенно вымолвила. «Опять уходишь?» «Ненадолго». Дзуи заверил. «Папа скоро вернется с мамой». «Ага». Баор закрыл глаза. Дзуи понизил яркость настольной лампы и, сидя на краю кровати, наблюдал, как Баор погружается в сон. На сердце слегка нахлонули переживания.